судно. Он не знал, кто из товарищей может приютить его там». «Пойдешь ко мне в пастухи?» – спросил, посмеиваясь, Максим. «Тогда у меня будет самый важный пастух». Он думал, что Крушенец – большой советский начальник. «Пастушаня не испортит моего пролетарского звания. Я готов», – согласился Крушинец. Колян уехал на свежих оленях из стада Максима в Мурманск. Крушинец отправил с ним два письма. Они были в разные адреса, но совершенно одинаковы по содержанию. «Милая внученька, собираюсь приехать к тебе в самое ближайшее время. Будешь ли ты рада мне, твоя бабушка?» А сам Крушинец уехал вместе с Максимом в леса, где паслись олени. Старик шутил, когда звал его в пастухи. Он при своих лайках вполне справлялся с пастушеством один. У крышенца всех дел и забот было только сбережение самого себя. В густом ельнике он поставил неприметный шалашик, осторожно, не поднимая большого дыма, разводил в нем огонек. Варил то мясо, то рыбу, то кашу, что доставит Максим» грыз сухари и в досаде на бездельное сидение, ногти на своих руках. На одно письмо Крушинцу ответили. «Милая бабушка, погоди, мы меняем квартиру». На другое «Ждем, приезжай скорей». Крушинец хотел уехать немедленно, а Колян упирался. Было затруднение с оленями. Своих он укатал всех до нельзя, кроме того укатал три упряжки у Максима. Правда, у старика были еще, но просить их было уже стыдно. «Проси сам», — сказал Колян Крушенцу. Разговор с Максимом Крушенец повел издалека. Много ли ему лет, была ли у него семья, как жилось раньше? Старик отвечал скупо. Ворошить былое не доставляло ему радости. Жил он хоть и в достатке, но трудно. Вся лапланская жизнь проходит в труде, в воде, в нужде, в холоде, в голоде. Часто бывает так – хлеб в кармане, а кусать его некогда. У Максима от этой жизни прежде времени умерли жена и дети. Вообще весь лапланский народ уменьшается, вымирает. Царские чиновники и купцы шибко помогали ему в этом. Чиновники тянули налог купцы-барыш, и, и оставался лапланцу-шиш. Разбередив у старика обиду на царское время, Крушинец сказал. «А ведь оно может вернуться». «Может», — согласился Максим. «Уже ездит, как при царе, по поселкам отбирают Олешков. У меня взяли четыре головы». «И вернется». «Если не остановим его», — продолжал Крушенец. «Помогай останавливать. Помогай революции». «Я стар, какой из меня воин?» «А ты не ружьем. Революции тоже надобны оленей. Вот и помогай оленями». «Отдать?» — спросил Максим. «Сколько?» «Я не про то. Отдавать пока не надо. Отправь меня». Если будет другой такой случай, не откажи. Не можешь сам, пусть твои Олежки служат хорошему делу». Максим разрешил запрячь еще одну свежую четверку, и Колян умчал крушенца в Мурманск. Но вернулся не пустой, а с новым человеком, которого мурманские большевики-подпольщики послали «Веселые озера». Максим поселил его в шалаше – поставленным крушенцом. Отряды интервентов и белогвардейцев захватили всю Лапландию, часть Карелии, Архангельск и начали продвижение к Петрограду, Вологде, Москве. Сторонников советской власти бросали в тюрьмы, расстреливали, за короткое время построили в захваченных местах 13 новых тюрем. Весь режим в тюрьмах был таков, чтобы заключенные поскорей умирали, их морили голодом. Сырая грязная кожура картошки считалась лакомством. Привязывали к столбу и лили на голову непрерывной струей ледяную воду. Многие от этого сходили с ума. Утром и вечером басых выгоняли на снег для переклички, били и нагайками, и розгами, и прикладами винтовок, и тюремными замками. Расстреливали в тюрьмах, на кораблях, на берегу залива и бросали трупы в воду, расстреливали судом и без суда. Но не было силы, способной остановить революцию, не было казни, способной запугать ее защитников. В Мурманске работала подпольная организация большевиков. Часто появились листовки и надписи на стенах, призывающие к борьбе за свободу, за советы. В порту и на железной дороге Революционные рабочие устраивали забастовки, крушения и задержки поездов, порчу электросветительной и телеграфной сети. Из лесов и гор нападали партизаны. Максим с Коляном были деятельными бойцами освободительной войны. Колян по всей Лапландии развозил людей, посланных то крушенцом, то спиридоном, развозил письма, которые нельзя доверить почте а иногда только сказанные слова, которые нельзя доверить даже бумаге. Максим скрывал, кормил этих гостей, выхаживал оленей, измученных Коляном, чинил изношенную сбрую, сани. И раньше не охотник, разговаривать много, Колян после того, чему два года был невольным свидетелем, там арестовали, там убили, там забрали оленей, пушнину, стал еще молчаливей, Буквально заболел молчанием. Ездит неделю, а рассказов привезет на одну минуту. Приедет, отдохнет чуть-чуть и загусли. Перебирает струны и напевает тихонько, чаще без слов, потелячьи, одним мычанием. Максим уже запомнил мотив и не раз спрашивал про слова. Калиан отмалчивался. У него были и слова – Полюбил я девушку красивую, но они только для себя. После двух лет подневольной жизни революционный Мурманск восстал. На улицу вышли вооруженные солдаты комендантской команды, моряки, рабочие, военнопленные. Внезапным ударом захватили артиллерийские склады и вооружили безоружных. На другом краю города разыгрывался свой акт восстания – У причалов торгового порта стояли рядом миноносец и плавучая ремонтная мастерская. Офицерский состав миноноса был белый, рабочий мастерской – красные. В условленный час рабочие бросились на штурм миноноса, к ним присоединились матросы. Офицерство было в кают-компании, и все погибло под струями горячего пара, который вырвался из труб, пробитых пулями во время схватки. К исходу дня восставшие свергли белую власть и освободили весь город. А вскоре и весь Мурманский край стал советским. В этой борьбе солдата Спиридона ранили, потом отправили для излечения на Волгу. Ксандра вбежала со двора в дом и залепетала, задыхаясь. «Мамочка, папочка, знаете что? Ну, прямо с того света!» А она протянула им письмо. «Ни за что не угадаете от кого». «Зачем гадать, когда можно прочитать?» Сказал отец. «А я уже отгадала», сказала мать. «От кого же?» «Да читай, читай, не томи». «Ну, что он?» Торопила мать. «Ксандра», писал Колян. «Я жив». У нас много стреляли, но мимо меня, в других. Без тебя моя рука все время держала хорей и забыла грамоту. Совсем плохо держит перо. Приезжай учить меня. Максим тоже жив. И крушенец живой. Видаемся. Спиридоном ранен. Лечить увезли на Волгу. Ищи там. Больше писать трудно. Буду рассказывать, когда приедешь. Прочитай письмо батьке и мамке. Я еду. — объявила Оксандра. «Надеюсь, не сию минуту», — заметила мать. «У тебя такой скоропалительный тон!» «Не сию, но скоро». «Надо все-таки списаться», — начала советовать Катерина Павловна. «Можно и так. Вспомни, как ездили», — перебила ее Оксандра. «Много ли мы знали, а получилось все хорошо». «И самой надо приготовиться, собраться», — продолжала мать. «Я давно готова, но, будь по-твоему, спешусь и приготовлюсь», — согласилась Ксандра. «Как на Северный полюс?» И убежала в свою комнату писать. В доме было сто раз обговорено и потом твердо решено, что Ксандра поедет в Лапландию учительницей. «Кстати», — Выпускной класс гимназии сделали с педагогическим уклоном. На тот же случай, если от нее потребуется медицинская помощь, она прошла после гимназии фельдшерские курсы. Кроме того, училась педагогике и медицине у отца с матерью. Много читала, покупала книги впрок. Зная лапланские трудности, родители старались подготовить ее к ним, но от поездки не отговаривали. Участливость, служение, забота о других были воздухом, в котором росла Ксандра, и выросла отзывчивая, всегда готовая кинуться на помощь, не щадя себя. Настроенная на работу в дальнем краю, она не вглядывалась в окружающую боль. Ей казалось, что все нужды, беды, боли скоро минуют, и будет коммунизм с полным довольством и безоблачным счастьем как обещали агитаторы. Не зная, кто ведает просвещение малопарей, Ксандра адресовала свое заявление неопределенно. В Мурманский отдел – работы с лопарями. А Коляна попросила, если будет у него дорога в Мурманск, позаботиться, чтобы заявление попало в нужные руки. В Мурманск заявление пришло быстро. Там, на своем извилистом пути из учреждения в учреждение, Оно попало в руки Крушинца, ведавшего политпросвет работой на селе. Он тут же ответил «Приезжай, работы бездна, всякой, о подробностях договоримся на месте». Дальше – приветы-поклоны. Вся переписка, заявление и ответ на него заняла меньше месяца. «Да будут благословенные железные и прочие хорошие дороги». Катерина Павловна и Сергей Петрович провожали Александру с легким сердцем и очень-очень тяжелым багажом. Они рассудили, что крушенец охлопочет ей работу, он человек энергичный, надежный. А многое другое, нужное для жизни, не достанет он и в том бедном, пустынном, да еще разоренном войной краю. Катерина Павловна составила большущий список, на ее взгляд, совершенно необходимого. Шутки ради Александра склеила листки и получившийся длинный свиток прозвала «соборным уложением любящей матери». Она попробовала вычеркнуть, что казалось ей лишним, но мать все восстановила и сказала «Я мать». «К тому же старая учительница, и я лучше твоего знаю, что нужно девушке, начинающей учительнице!» «Мать, да еще учительница! Конечно, самая непобедимая комбинация!» Посмеялась Ксандра. «Ладно, смейся, а мне не мешай!» «Делай, делай!» — согласилась Ксандра. «Лишнее всегда можно выбросить!» И не думай, всегда можно отдать, всегда найдется нуждающийся. Как только все, поименованное в соборном уложении любящей матери, было упаковано в чемоданы и узлы, Ксандра выехала на Мурман. Колян жил в веселых озерах у Максима. Одиночество, сиротство, общая служба революции, затем разорение и бедность крепко привязали их друг к другу. Колян лишился всех своих старых оленей, одних так заездил, что пришлось убить на мясо, другие умерли сами. Осталась одна четверка молодых. Немного побогаче был и Максим. Половину стада забрали белогвардейцы, иных загубили болезни, волки. И то, что было трудно сделать в пору благополучия, сделалось постепенно самому в пору опасностей нужды – Максим и Колян сжились, как отец с сыном. Письмо к Сандре Коляну пришло в Мурманск вместе с заявлением в одном почтовом вагоне, а дальше «Веселые озера» подвигалось от случая к случаю с попутчиками. Получив его, Колян немедленно поехал в Мурманск. Он не знал, где искать заявление и, как при всех затруднениях в городе, пошел к Крушинцу. Тот встретил его шумно. «А, вот и он сам, герой полярного романа! Молодец, успел вовремя!» И прочитал телеграмму, которой Ксандра извещала, что едет в Мурманск. «Она едет?» – переспросил Колян. «Она-она, та самая, твоя!» Крушинец не знал, как приходится Ксандру Коляну – невестой, другом, только знакомой. Сам он недавно женился на девушке, которая приехала к нему издалека, и вполне допускал, что к Коляну тоже едет невеста. После двух войн – империалистической и гражданской – железнодорожное хозяйство России было сильно расшатано. Поезда ходили медленно, из-за нехватки паровозов, вагонов, топлива делали вынужденные остановки. Ксандра ехала издалека. У нее было с полсотни остановок по расписанию, не меньше того вынужденных три пересадки в Казани, Москве, Петрограде, и она колыхалась до Мурманска две недели. В это время Колян жил, как дежурный по станции, встречал все поезда, ел на вокзале и спал там же урывками. Крушенец уговаривал его, что такое бдение ни к чему. Ксандра обязательно пришлет другую телеграмму с указанием поезда и вагона. Но Колян надеялся только на себя и оказался прав. Ксандра появилась без телеграммы. За дорогу она хорошо познакомилась с соседями по вагону, которые жили в Мурманске и ехали домой после отдыха на юге. Они вызвались помочь ей во всем, что потребуется. Колян встретил Ксандру на платформе среди веселой компании русских молодых людей. Они громоздили свои чемоданы и узлы на ручную тележку. Самый распространенный городской транспорт того трудного времени. Как ни старался Колян взять в руки свою радость, но она оказалась сильней вековой лопарской сдержанности. Увидев Ксандру, он припустился к ней бегом, подбежав, схватил за обе руки прижал их к своему сердцу и залепетал бессвязно. «Ах, Ксандра! Ксандра, я... ты... оба...» «Да, да, я, я...» — лепетала и Ксандра. Другие молодые люди отошли немножко в сторону. Когда первая волна радости схлынула, Колян спросил. «Как надо помочь тебе?» За последние годы он так привык помогать разным людям... И сначала помогал тянуть тележку по немощенным ухабистым улицам Мурманска, затем перетаскивал багаж в дом. Ксандра остановилась у своих новых знакомых – брата и сестры, которые работали в земельном управлении. Быстро приведя себя в порядок после дороги, они попросили Коляна проводить ее к Рушенцу. Город переживал свое детство, вернее сказать, младенчество – Основанный осенью 1916 года, он подходил только к своему первому пятилетию. Ксандрии не показался городом, а самым заурядным селом – деревянный, одноэтажный, немощенный. Гораздо внушительнее и наряднее его выглядел город кораблей в заливе, рассвеченный флагами разных стран. Ксандра и Колян довольно долго бродили по берегу залива. Она глядела на корабли – Колян глядел на нее. Что так возрился на меня! забеспокоилась Александра. Я сильно переменилась, еще выросла, пополнела стала противная дылда. Верно? Нет, неверно. На взгляд Коляна эти перемены совсем не испортили Александру, Наоборот, сделали лучше, кроме того, у нее во всем. В в глазах, в походке, во всех движениях появилась новая, красивая, что Колян определил взрослая, и сказал. «Ты стала как солнце». «Шутишь?» – она отмахнулась. «А ты совсем не изменился». «Значит, плохо мое дело», – говорят, маленькая собачка до да старости щенок. «Я буду хоть бородатый, хоть седой». Хоть и лысый, а все мальчишка. «Подрастешь еще», — пообещала Александра. «Поздно, уже двадцать вторая зима. Мужчины долго растут». На берегу больше всего заинтересовала Александру маленькая избушка вроде Лопарской тупы, самое древнее строение в городе. И единственный жилец ее, белобородый старик Семен Коржнев, первый гражданин города. Он, сидя на заваленке, чинил изорванную рыболовную снасть. «Вас, дедушка, можно сфотографировать?» спросила Александра. – «Это зачем же?» Старик приостановил работу. «Как самого первого жителя города». «Я не первый. Я совсем другой, особый». Старик отложил снасть. «Садись, девонька, рядом со мной». «И ты, парень, садись. Слушайте». И когда они сели, продолжал. «Ваш город и во сне никому еще не брезжился. А мной все кругом было уже исхожено и названо. Семенова Корга, Семенова Тоня, Семеновая острова, Семенова гора, Семеновые озера. Ну какой же я первый житель города? Я тут и моя изба до да города. Город к нам пристроился». «Внушаю, внушаю это всем. Никак не хотят понять». «Я, допустим, понимаю», — сказала Александра. «Если не хотите считаться первым жителем, назовитесь, как вам мило. Зачинатель, основатель города». «Я не зачинал его и не хочу присваивать чужое дело». «Первопоселенец?» «Во-во, оно самое», — обрадовался старик. «Первопоселенец этого берега». «Я не вижу разницы с первым жителем», — заметил Оксандра. «Но старик находил. Огромное. Первый житель города, значит, до него был уже какой-то город. А первопоселенец берега, значит, обосновался на пустом, на голом месте». «Будь по-твоему, дедушка, так и запомню», — пообещал Оксандра и снова попросила разрешения сфотографировать. Привыкший сниматься, старик охотно согласился, взял отложенную рыболовную снасть и занялся починкой с таким видом, словно рядом не было ни города, ни кораблей в заливе. Ксандра постаралась, чтобы и фотоаппарат не захватил их. На снимке получился истинный первопоселенец дикого северного берега. Крушенца нашли в его учреждении, мурманском уездном политпросвет отделе. Он стоял среди сдвинутых почему-то шкафов, столов, стульев, связанных в большие пачки книг, конторских папок и ругал кого-то отсутствующего. «Но и фрукт, как сдох, как провалился сквозь землю. Здравствуйте, вот я явилась, сказала Александра. «Здравствуйте! С приездом!» Крушенец быстро одернул военную гимнастерку, поправил по цыганский черный чуб, приосанился. «Почему без телеграммы?» «Посылала». «Одну получил, а другой насчет поезда вагона не было». «Решила не беспокоить вас, поезда идут неаккуратно». «Где остановились?» «У знакомых». «У меня не хотите?» «Спасибо. Я устроилась хорошо. Когда можно поговорить с вами о работе?» «Да хоть когда. Садитесь на любой стул и начнем». Кивнув на окружающий его беспорядок, Крушинец объяснил, что Мурманский уезд и город Мурманск на днях получили повышение. Правительство объявило уезд губерний, а город – губернским центром. И теперь все население занято реорганизацией. Подыскивают помещения, ремонтируют их, перевозят дела, конторскую мебель. Вот он второй день ждет под воду. Ксандра хотела работать в школе среди лопарей. «Это не по моей части», – сказал Крушинец, но вызвался проводить Ксандру в отдел народного образования. Там он горячо рекомендовал ее, дочь большевика отбывавшего ссылку в Лапландии. Сама жила в ней целый год. Ксандру назначили веселые озера открывать школу. Получив бумажку о назначении и деньги на первоначальные расходы, она пошла в склад школьных принадлежностей и учебных пособий. Колян пошел с ней. Крушинец вернулся к своим делам. Складом ведала старушка, коротко остриженная по обычаю передовых женщин тех лет и оттого сильно похожая на мужчину. Из тьмы неосвещённого помещения она вынесла на стол возле единственного окна стопку бумаги, пяток карандашей, столько же ручек, десяток перьев, один ластик и попросила расписаться в получении. «И это все? изумилась Ксандра. «Вам дам больше, чем иным». Почему мне такая милость? Потому что вы едете в неоткрытую школу на голое место. И мне ни букваря, ни задачника, ни кусочка мела как же я? Вы сколько-нибудь знакомы с нашим положением? Перебил Оксандру старушка. При царизме для лопарей не было ни одной школы. После свержения царизма начали открывать. Но тут захватили нас белогвардейцы, интервенты, и все прихлопнули. Сейчас мы только-только начинаем просвещение лопарей». «Но все-таки странно. Школа без букваря...» — бормотала Ксандра. «А мне на вас глядеть странно», — сказала неодобрительно старушка. «Люди сделали революцию». Начинали тоже без ничего, с одним желанием справедливости, с одним горячим сердцем. И сделали. А вы шарахаетесь перед школой. Это ж не революция на весь свет. Стыдно быть такой паникершей, такой белоручкой. Изыскивайте, мобилизуйте, что надо на месте. Рукавчики-то вот, повыше. Старушка сделала движение, словно закатывала рукава наведывайтесь и к нам. Не сразу Москва строилась». Ксандру сильно подмывала сказать старушке, «А знаете ли вы, куда еду я? Кого, что мобилизовать там? На сотню верст один поселок, один грамотный колян. На сотню верст ни тесинки, ни фанерки, чтобы сколотить стол, табуретку». Но Колян так тревожно глядел на нее, так упрямо тянул к двери, что она сдержалась и вышла. На улице спросила. «Ну, чего тебе?» «Ничего». «А зачем тянул?» «Поедем, там все будет». Колян боялся, что Ксандра попросит другую школу, уже открытую, и старался поскорей увести ее из Мурманска. «Все сделаем». «Это кто же?» – спросил Александра. «Ты да я?» – Колян говорил с уверенностью всемогущего. Эта уверенность заразила Александру, И ей стало захватывающе интересно голыми руками на голом месте устроить школу. Пошли к вокзалу взять билеты на поезд. Железная дорога сильно упростила путешествие по Лапландии Так больше половины пути от Мурманска до Веселых озер можно было проехать в вагоне. Город бурно строился. Везде лежали бревна, доски, кирпич. На станции десятки, возможно, сотни вагонов этого добра ждали разгрузки. Оглядывая строительное богатство, Ксандра говорила с завистью. «К нам бы такую станцию. Мы бы на своих плечах перетаскали все, что надо». «Перенесли бы всю новую школу!» «О, да!» – храбрился Колян. «Что ж, начинаем?» – вдруг весело сказал Александра и повернула к одной из построек, возле которой толпились маляры. «Мы привезем свою школу отсюда!» У маляров она спросила, богаты ли они мелом. Маляры обступили ее. «А вам сколько? Зачем?» И когда узнали, что мел нужен для школы, писать, завернули к Сандре ком с человеческую голову. «Сколько стоит?» – спросила она. «Об этом смешно говорить. Вообще мел стоит копейки, а мы дали вам из остатков. Берите еще!» И маляры начали выбирать хорошие кусочки. Колян набил ими свои карманы. Мел совершенно успокоил к Зайдя к Рушинцу, поблагодарить его за хлопоты и попрощаться с ним, она развернула глыбу мело и сказала торжественно. «Вот закладной, фундаментальный камень. На нем мы построим нашу школу». С очередным поездом выехали из Мурманска, а через десять часов сошли на станции Оленя. Там остановились у оленевода, где ждала Коляна, его упряжка и собака, черная кисточка. Впереди был стоверстый бездорожный переезд. Колян к Сандрой уложили на санки и крепко-накрепко привязали багаж, переменили русскую городскую обувь на лопарские таборки, пили отвальный чай, молча и, казалось вполне равнодушно, Глядевшая на сборы, хозяйка вдруг подсела к коляну и спросила, кивнув на Ксандру. Девушка Руся? Да, русская. Отпусти ее обратно. Почему? спросил Колян. Оксандра сказала: Меня никто не везет и не держит. Я еду сама. Такие вы оба хорошие, веселые, и мне жалко вас. «Вот послушайте, какое было дело!» Один молодой лопарь работал на железной дороге и привез оттуда девушку Русю. Красивая была, светлая да румянная, как первая молодая заря после долгой полярной ночи. Коса белая, пушистая, мягкая, как у песа хвост. Лопарка потрогала косу Ксандры. «Вот такая!» Весь поселок ходил дивиться на эту Русью. Придут вы спрашивают, особенно женки, глянется ли наша лопарская жизнь. Русь отвечает: вот скребу мою, стараюсь поприглядней сделать. И верно, когда они придут, она скребет домоет что-нибудь, чашки, ложки, котлы, чайники, щенков, мыло. Они, говорят, без этого паршевеют, разводят блох. И лайку бухнула в корыто с водой. Только та вырвалась, убежала и больше не подходила к ней близко. Даже тупу, всю тупу, и стены потолок, и пол решила вымыть. Трет прутяным веником, скоблит ножом, моет с мылом, как лицо. Приехали отец с матерью проведать ее, спрашивают. «Как, дочка, живешь, можешь?» «Какая тут жизнь, проклятие наказание!» бросила веник, плачет, жалуется. Дым глаза выил, волосы каждый день мою, а все равно грязный черный, от самой пахнет как от трубки. Чадная жизнь, камелек чидит, хозяин не выпускает изо рта трубку, чидит. Соседи придут, чидят. Соседи, какие были тут, потушили свои трубки? Она заметила это, перестала плакать, засмеялась, будто ей подарили писа, а муж курит. Она и говорит ему, «Ты хуже самого малого теленка. Он дает своей матери покой, не всегда тянет ее, а ты вечно сосешь свою трубку. Задушил меня. Вот хорошие люди погасили». А они в гостях. Дома накурятся. А мне и дома покурить нельзя. Неужели с каждой трубкой выходить за порог?» «Хороший муж бросил бы совсем». «Хорошая жена сама подает мужу трубку!» И поругались. А потом чуть ли не каждый день ссора. В поселке только и видели. То она бежит к соседям жаловаться, то бежит он, то соседи к ним мирить. «Все из-за трубки?» — спросил Колян. «Подряд пошло. Иной раз и не поймешь, из-за чего. Сильно разные были люди. Сколь не старалась Руся отмыть тупу, Сломала об нее все руки, всю свою душу, и не отмыла. Стала просить мужа, чтобы стесал черное. Оно правильно, другого способа не было, а муж упёрся. Все так живут, и ты проживешь. Только Руся придумала новое. Не хочешь сделать мне малые уступки, и я буду без уступки. Строй новую избу с русской печью. Не построишь — уйду. И ушла. Нетерпеливо перебила Оксандра рассказчицу. Нет, долго еще жевали друг друга. Муж отказался строить новую избу, и лес далеко возить и стекло кирпич надо от самого моря. Пошло у них каждое слово наперекор. Муж говорит: Учись шить малицы, таборки, вышивать бисером. Какая ж ты лопарская жонка, если ничего не умеешь по-нашему? Она ему Я Руся. И никакой другой быть не хочу. Зачем мне ваши таборки? А бисер я не вижу. Если безглазая не надо было выходить замуж, а у тебя я стала безглазой, ты и сделал своей трубкой. Через год снова приехали родители и увезли Русю с собой. А осталось на память о ней белое пятно в тупе. Муж сказывают, как посмотрит на него, так плакать. И Руся, сказываю, тоже плачет. — И не сойдутся? — подивилась Ксандра. — Почему? — Говорю, шибко разные люди. — Наоборот, одинаковые, оба слишком упрямы, — сказал Колян. После чая вышли ловить оленей, которые паслись недалеко от станции. Ксандра попросила у Коляна Аркан. Черная кисточка мгновенно сообразила, что требуется от нее, и погнала оленей к девушке. Но Ксандра, как ни старалась, не смогла кинуть его на рога. Руки разучились кидать быстро и сильно. «Научишься снова!» – утешил ее Колян. «Один раз научилась, в другой пойдет легче!» Не видя своих любимых оленей, лебедя или бедушку, Ксандра спросила, где они – Колян скрыл правду, что олени погибли от непосильной езды, а сказал, что умерли сами от возраста. Олени живут недолго, лет десять-двенадцать. Когда уезжали, хозяйка совсем по-русски перекрестила их несколько раз и потом долго глядела вслед, пригорюнясь возле тупы. — И чего она беспокоится? Что ей до нас? — сказал Оксандра встревоженно. Ты понравилась ей, жалеет тебя. Ах, лучше бы без такой жалости. То вернись, то история про русскую Русю. А ты не бойся, эта история – выдумка. И рассказал, как возникла она. Один молодой лопарь – это я, а девушка Руся – ты. Когда мы ехали из Хибин к твоему отцу, за нами по всей Лапландии бежала сказка. Лопарь везет себе невесту Русю. Когда ты поселилась в тупи к сказке прибавили. Лопар и Руся поженились, но живут плохо, скандалят. Потом ты уехала, и сказка перестала расти. — Теперь она снова начнет пребывать, — спросила Оксандра. — Да, конечно, будет расти, как у оленя рога. Скоро будем слушать новый отросток, — пообещал Колян. «И тебе нравится это?» «Интересно». «Выдумывают не весь что. Нас уже поженили, разводили, теперь снова сведут. Не вижу ничего интересного». «Народу интересно». «Пускай выдумывают про себя». «Народ не спрашивает, про кого выдумывать». «В том и горе. Сперва Ксандра огорчилась, что попала в сказку, потом, пораздумав, успокоилась». Была бы своя совесть чиста, а на чужой роток не накинешь платок. Шел сентябрь с легкими заморозками, с ясными солнечными днями, звездными ночами, с первым тонким литком на маленьких лужицах. Ехали медленно. Хотя по осенней за траве мхам и опавшим листьям санки скользили лучше, чем летом, но олени шли еще с летней осторожностью». Да спешите не хотелось никому. Коляну такая жизнь. Ехать, по пути стрелять жирных куропаток, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды, отдыхать, есть и спать у костров. Казалось, лучше всякой другой. Нравилась она Эксандре. Осенняя красота увядающих лесов и всякие дорожные заботы. Развести огонь, почистить рыбу, сварить уху. Помогали ей иногда отодвинуть главные, тревожные, как быть со школой. Колян усиленно отвлекал Ксандру от этих дум. Незачем ломать голову преждевремени. Пока все взрослые ребятишки вместе с ними живут на осенних рыбалках, учить некого. Вот соберутся в зимний поселок, тогда будет видно, что делать. Помимо преждевременных забот о будущем, У Ксандры столько текущих, неотложных. Надо снова научиться ловить оленей, управлять ими. И Колян подавал Ксандре то хорей, то аркан. Надо хорошо запомнить все приметы и на земле, и на небе, чтобы потом без ошибки находить дорогу. Ксандре придется ездить одной. И Колян показывал на горы, на звезды, на приметные камни, деревья. На полпути среди ярко рассвеченных осенних берез, рябин и разных кустарников повстречалось большое черное пятно с мертвыми деревьями. «Пожар, война», – сказал Колян и поведал такую историю. До революции здесь был зеленый веселый лес, как и везде вокруг. Но случилась революция, и тут начали прятаться разные люди. Сперва царские офицеры – Потом солдаты-дезертиры, дальше белые от красных, еще дальше красные от белых. Последними прятались советские партизаны из ближних поселков. Колян держал связь между ними и Мурманским подпольным комитетом. Провожал людей, переносил письма и разные устные сообщения. Приходит однажды из Мурманска с почтой, а лес горит. Колян пробрался поближе к пожару и видит, что тут орудуют белогвардейцы. Шире, дальше поджигают лес, окружают сплошным огнем то место, где хоронились партизаны. И громко кричат «Эй, кто жить хочет, выходи, сдавайся! Не выйдешь, выкурим, живьем и сжарим!» А оттуда, где партизаны, ничегошеньки, одно слышно. Как трещит и шумит пожар. И вдруг из огня выбежал парнишка. Он вроде коляна. Держал связь между партизанами и семьями. Приносил в лес то, чего не хватало там. Соль, табак, спички. Белые схватили парнишку. Обшарили всего. Вывернули карманы. Нашли что-то. Потом взялись бить, кричать. Как зовут? Кто отец? Из какого поселка? Кому приходил? А парнишка молчит. Сильно били. И кулаками, и ногами, и камнями. Потом уже лежачего. Может быть, уже мертвого расстреляли. Тут же закопали, подожгли вокруг могилы лес и ушли. «А ты что?» спросил Александра шепотом. От волнения у нее пропал голос. И лицо стало таким строгим, таким страшным, что Коляна охватила дрожь. «Я... я ничего. Я прятался в кустарнике и...» «Что «и»? Говори скорей!» – требовала она. И зажимал себе рот, чтобы не закричать. Долепетал Колян. Под строгим допрашивающим взглядом Ксандры ему подумалось, что там, на пожаре, он, возможно, сделал ошибку или того хуже – преступление. Из-за чего и погиб парнишка-связист. «Почему не стрелял в белых?» продолжала Оксандра. «Их было много, а я один. Они далеко, а мое ружье плохое, бьет близко. И у меня так дрожали руки». Взвесив все эти обстоятельства, Оксандра согласилась, что Колян ничего не мог сделать для спасения своего товарища. «И что же дальше?» — спросила она подобревшим голосом. «Белые ушли. Я остался ждать, когда затихнет пожар». Колян рассказывал, что лесные пожары бывают разные. Подземные, когда горят корни деревьев и торф. Эти подвигаются медленно, тянутся долго годами. Низовые, когда огонь бежит по земле, но невысоко. Сжигает траву, опавшие листья, хвою, не задевая древесных крон. И верховые, когда огонь летит, как ветер, как буря по кронам деревьев. Пожар над могилой расстрелянного получился верховой и промчался быстро. Чтобы сделать могилу приметной, Колян натаскал на нее груду валунов и пошел в поселок рассказать о случившемся народу. «Хочешь посмотреть?» — спросил он к Сандру. — Да, да. На пожарище, беспорядочно разбросанном валунами, в одном месте стояла аккуратно сложенная валунная горка. — Вот здесь, — сказал Колян. Убит и лежит здесь. — Почему не перевезли на кладбище? Время было летнее, жаркое, а вести далеко, и покойника оставили на месте гибели, но перехоронили заново, как полагается герою, в красном гробу, с музыкой и речами. На могилу положили большой камень. Почему-то повелось, что всякой души и едущий близ могилы стал прибавлять свой камень, и на ней выросла хорошо приметная горка». Колян и Ксандра тоже положили по камню. «И ты мог погибнуть?» Спросил Ксандра. «В любой час. И лежать здесь, рядом с ним». «А что стало с другими партизанами?» «Их предупредили из поселка, что будет облава, и они ушли из своего лагеря раньше того, как заявили сюда белогвардейцы». «Поехали дальше». Кончилось тягостное пожарище, снова кругом были веселые яркие леса с полянами, густо усыпанными спелой брусникой и гибкими рябинами, согнувшимися почти до земли под грузом ягод с табунками глупых, непуганных куропаток, бродивших беспечно, вроде кур на своем дворе. А у Коляны и Александры было похоронное настроение, всякий разговор, казалось, «Мелок, не нужен, уместно только молчание». Но в конце концов и молчать стало неловко. Тогда Ксандра спросила, «О чем так задумался?» «Трудно сказать. Не умею», – отозвался Колян, но все-таки решил поделиться своими думами. Положил ладонь на ладонь так, что пальцы обрисовали решетку, и сказал, «Вот сеть». Вот жизнь, мы в ней, как рыба. Ты с Волги, я от веселых озер, крушенец из Мурманска, а все попали в одну сеть. Тебе не нравится это? Когда нравится, когда нет, когда весело, когда страшно. Вот слушай, партизаны, я, тот убитый парнишка, ты все мы, рыба в одном неводе. Но партизаны убежали из леса чуть-чуть раньше того, как пришли белогвардейцы, и они живы. И я пришел в лес чуть-чуть позже белогвардейцев и тоже жив. А тот парнишка пришел без чуть-чуть и погиб. Я мог прийти без чуть-чуть? Мог. И теперь лежал бы там, рядом с убитым парнишкой, а тебя вез бы кто-нибудь другой. Вот так могла распорядиться сеть жизни. Оба порадовались, что к ним сеть жизни пока милостива. К Сандре, отвыкшей от лапланских картин и примет, вся окружающая земля казалась необитаемой человеком. Но Колян часто замечал, то закоптил икону ваксы среди таких же темных валунов, то дым костра, едва отличимый от озерного тумана, живую тень среди множества неподвижных. Иногда он поворачивал свою упряжку на эти признаки человеческого обитания, иногда наоборот, направлял ее прочь от них. Заметив эти непонятные для нее маневры, Ксандра спросила, для чего они. Колян объяснил. «Время всякое. Всяк человек бродит по нашей земле». «И честный оленевод рыбак, и бесчестный вор-бродяга, и пойманный царский слуга-белогвардейц, и бежавший от новой власти солдат-дезертир. Теперь жить надо осторожно. И чтобы не пугать, Ксандру не договорил, особенно если везешь такую золотую девушку. Он постоянно держал на виду свое ружье, временами брал его в руки. Пока опасных подозрительных встреч не было». Встречались только местные, мирные жители, промышлявшие рыбу, либо перебиравшиеся на новое, отзывчивое, прибыльное место. При этих встречах обязательно затевался придирчивый спрос. «Кого везешь? Куда? Откуда?» После горьких бед и обид, пережитых от интервентов и белогвардейцев, местные люди относились подозрительно ко всем пришлым. Зная это, Колян немедленно сообщал, что везет учительницу, дочь доктора, глаза посуда. Их мурые подозрительные лица сразу светлели, добрели. Люди тесно обступали к Сандру. Одни спрашивали про отца, как жив-здоров, приедет ли в Лапландию. Другие зазывали в гости. Иные тут же подносили угощение – рыбу, ягоды, грибы. Ксандра была сыта. Ведь рыбы полны все реки и озера, а грибов и ягод столько, что нельзя шагнуть, чтобы не наступить на них. Но отказываться совсем значило непростимо обидеть, и Ксандра брала помаленьку от каждого. Почти всю дорогу ехали на готовом. Неведомо сколько раз говорила она спасибо своему отцу за то, что оставил по себе на всю Лапландию добрую славу. При переходе через дикие Ловозерские горы их заметил опасный человек. Сначала он хотел только попросить спичек, но, разглядев как следует все, захотел большего – устранить проводника, затем овладеть оленями, санками, продуктами, увести девушку. Он шел незаметно по следу, прячась за деревья, камни, кусты. Спичек попросил у рыбаков, не водивших в горном озерке ему дали три штуки. Он видел, что эти рыбаки, такие скупые на спички, дали проезжим большую рыбину. Я голодал и жадно подумал, скоро будет моя. Дело решил выполнить, не откладывая, наступающей ночью. Ночевать остановились на берегу озера Куевы. Небольшое, видимое все с одного места, одним взглядом оно славилось не меньше, чем такие неоглядные богатыри, как Лав -озеро, Умбо Умбозеро и Мандра. Рассказывали, что в нем берут самые богатые уловы Сига и Кумжи, что на его диких каменно-лесистых берегах запросто, ничуть не остерегаясь, разгуливают медведи, что над ним в окаменелом виде стоят два коварных разбойника – Куева и Павра. Эти разбойники, а с ними целая ватага таких же, пришли из Швеции отнимать у лопарей пушнину и жемчуг. Куева был предводителем ватаги, Павра – поваром. Пробрались разбойники и на это тогда безымянное озеро. А тут жил могучий лопарский колдун. Когда Павра развел первый костер и начал готовить первый обед – колдун обратил его в камень. А когда Куйва начал спускаться по обрыву к Павре, колдун и его обратил в камень. Ватага, увидев это, разбежалась. Колян остановился так, что оба разбойника, освещенные вечерней зарей, были хорошо видны. Один уже много-много лет окаменело стоял над окаменелым котлом, другой, огромной черной каменной глыбой, виде человека был впаен в отвесный берег озера. «Так и надо им, разбойникам», — торжествовал Колян. «Наши колдуны много их обратили в камень. Не ходи, не грабь». Но боялся и окаменел их, и по народному обычаю за ужином принес им жертву. Плеснул в озеро каждому по ложке ухи. Колян, ужиная, продолжал ворчать на куйву с Парвой, знать недовольных его жертвой и сильно разволновавших озеро и береговой лес. Ксандра думала, как интересно отразились и переплелись в лапарских легендах природные особенности валунно-каменного края с историей народа, с его борьбой против иноземных захватчиков. Черная кисточка, тоже ужинавшая сырым налимом, Вдруг остановила его и громко залаяла. Неподготовленные к этому, Каля Александра тревожно вскочили. В круг, освещенный костром, шагнул незнакомый человек и сказал. «Добрый вечер, молодые люди!» Это был охотник, одетый по-лапарски, но явно не лапарского, а городского облика. «Разрешите перебыть ночью вашего костерка?» «Разводить свой, отдельный. Мне жалко спичку!» Продолжал он чуть картаво, подделываясь под лопаря. Заметив, что Ксандра кинула на него удивленный взгляд, он повторил. «Да, жалко. Здесь, в этом забытом богом краю, самое дорогое – спички, соль и табак». «Жаль спичку. Можете взять у нас уголек», – сказала Ксандра. Вы, значит, против моего соседства. «Если дело только в спичке, можете взять уголек», — повторила Ксандра. «И в спички, Я давно не бывал в компании с такой прелестной девушкой». Охотник сел к огню и, словно хозяин его, начал приглашать Ксандру. «Садитесь, барышня, пожалейте свои ноги». Затем обратился к оляну. И ты, садись! Чего хмуришься? Я не вор, не бандит, я честный, усталый путник. Вот отведу душу чайком и на боковую. Чие-то весели остался и на мою долю. Ксандра шевельнула чайник, в нем плеснулась вода. О, обрадовался охотник, можно налить? Можно разрешил Александра. Охотник взял тощий заплечный мешок, достал из него горсть ржаных сухарей, положил их в эмалированную кружку, залил кипятком и, не ожидая, когда разбухнут, начал выхватывать из кипятка руками. Ел и ворчал. Поджился я сильно. Не осталось ни чинки, ни солинки. Одни сухари. Ложку обронил где-то, Ксандра сполоснула свою в озере и подала путнику, придвинула пакет с сахаром. «Куда, барышня, едете? Откуда?» – выспрашивал охотник. Она отвечала с полной откровенностью. Она не видела в нем ничего подозрительного. Путник как путник. Но Колян хмурился и упрямо стоял с ружьем в руках. «А вы здесь по каким делам?» спросил Оксандра. — Изыскатель. — Что ищете? — Все, что придется, золотишко, серебришко, углишко. Не брезгую самоцветами, словом, перебираю все камешки. Тут у Оксандры появилось подозрение, что ночной гость только выдает себя за геолога.